Глава восьмая Ромашка сразу понял, что я имею в виду. Медленно поднялся из-за стола, и я также медленно встала следом за ним. А сама разглядывала мужчину, который стоял ко мне в полуоборота. Сложно было его не узнать. Особенно золотистую копну волос ниже пояса, перехваченную какой-то бичевой. Волосы лезли стражу в глаза. Он злобно убрал их с лица и обернулся. Прямо ко мне. Его рот открылся, будто он хотел меня проглотить, а глаза грозились вывалиться из орбит. «Ты!» — издал он непередаваемый вопль. Ромашка схватил меня за руку и потащил прочь. «Стой, ведьма!» Бедунья! по привычке поправила я, пробегая мимо, а страж кинулся следом. Но, увы, волосы помешали. Они были гораздо длиннее, чем мне показалось. Бичева лопнула, и золотистые пряди рассыпались, закрывая обзор. Красота-то какая! Мне бы такую копну! Но у меня был принцип никогда не использовать на себе свои же зелья. Поэтому, увы. За спиной послышался грохот. Кажется, страж упал. А мы с ромашкой свернули за угол, запетляли, как зайцы, и выскочили на оживленную улицу. Спокойно. Скомандовал ромаш, и я послушалась. Мы степенно пошли рядом. Где-то слышались крики. Видно, бедный Итан пытался разыскать свою потерю. Но даже если бы он меня догнал, чем я могу ему помочь? Обратное зелье я еще не забрела. — Ведьма! — летел над толпой его крик. — Вернись! Не обижу! — Ага, так я тебе и поверила! — пробормотала под нос и крепче перехватила локоть ромашки. А ты сильна, с уважением пробормотал тот. Вот это копна! С тобой опасно враждовать, ведьмочка. Извини, ведунья. Я только фыркнула и тихо спросила. Как думаешь, златовласка будет ждать меня на границе? Однозначно, кивнул он. И ты не идиот. Правильно предположил, что ты будешь двигаться к границе. Вот и поджидал тебя здесь. Правда, немного ошибся. Мы не собирались заходить в городок, но, видимо, его ведет судьба. «Не верю в судьбу», — добавила я, — «а я верю». «Идем, мы почти на месте», — и ускорил шаг. «Почти, да? Мы добрались до дома только четверть часа спустя, и я бы не сказала, что это окраина. Да, не центр, но все же...» «Вот он». Я уже поняла и сама. На первый взгляд дом был обычным, двухэтажный, построенный из светлого камня с большими окнами. Но от него вся моя видовская сущность сжималась в комок. — Я не хочу туда входить, — сказала Ромашке, — а меня, наоборот, туда тянет. Вот только, боюсь, при свете дня мы ничего там не найдем, а логово беса точно защищено, и я бы не советовал тревожить его покой. Однако давай попытаемся. Мы подошли к дому, осмотрелись по сторонам. Странно, посреди белого дня улочка оказалась совершенно пустынна. Я подергала дверь, затем постучала. Готова поклясться, дверь была не заперта. При этом я не могла ее открыть. Ромашка отошел подальше, поднял увесистый камень и зашвырнул в окно. Раздался звон битого стекла. И я не поверила своим глазам, когда поняла, что окно осталось целым. — Видишь? — Ромаш вернулся ко мне. — Вижу. Вот только почему так происходит? — Потому что на доме защита. Ночью ее не было видно, а вот сейчас очень даже. Так что днем мы ничего нашему врагу не сделаем. Придется возвращаться, когда стемнеет. — Как-то не хочется, — вздохнула я. «А придется». «Точно!» Пришлось возвращаться к дедушке Бору. А в комнате уже ждал Али, который хотел подробностей. «Ну что?» Волшебник налетел на меня, стоило переступить порог. «Эй, ты чего разгуливаешь?» Ромашка встрял между нами. «Хочешь, чтобы хозяин увидел, и начались вопросы? Кто такой? Почему одет не по-нашему? Да и физиономия у тебя, друг, не внушает доверия». «А у тебя прямо внушает!» — возмутился Али. «Мальчики, успокойтесь!» — перехватила я обоих. «У нас есть куда более серьезная проблема. Это бес!» «Для меня это не проблема!» — Али пожал плечами. «Он пусть Ромашка боится! А то соблазнить тебе сущность, будешь слюнки пускать!» «Идиот!» — вздохнул Ромашка. «Сам такой! Так что там с бесом?» Мы нашли его логово, но при свете дня нам туда не попасть, только ночью. И дом придется сжечь, — добавил Ромаш. — Дом могу сжечь я, если пожелаете, — предложил Али. И одно желание будет исполнено. Я бы жоки и просто так, но, увы, кувшин не позволит. — Да уж, чайничек оказался могущественнее тебя, — хмыкнул некромант, падая на лежанку. Али дернулся в его сторону, но сам остановился. И правильно. Зачем спорить с дураками? Меня больше беспокоило, что Златовласка, как я мысленно давно переименовала стража в городе. Не нравилось мне это. Ой, как не нравилось. Он меня видел и узнал. Теперь уверен, что я где-то рядом. Плохи мои дела. — Почему-то ты загрустила, — заметил Али. — Случилось что? — Это из-за дивины и колечка, — солгала я. Али начала расспрашивать, я рассказывала. А Ромашка зыркал на нас так недовольно, будто мы ему насыпали соли на голову. Затем пришел дедушка Бор, накрыл на стол. Мы пообедали и решили, что раз ночью спать не придется, отдохнем сейчас. Ромашка уснул сразу же. Он и так всю ночь рыскал по городу, что, кстати, было опасно и безрассудно. Я повертелась, укладываясь удобнее, но задремала не скоро. А вечером проснулась первой, разбудила Ромашку. Мы спешно перекусили, я проверила, какие зелья могут нам пригодиться, и захватила кувшин соли. Помощь лишней не бывает. Темнеет. Нам пора, тихо сказал Ромашка, глядя в окно. Да, пора, откликнулась я. Мы вышли на улицу, когда все жители городка, наоборот, запирались в своих домах, чтобы оградить себя от жуткого влияния беса. Кстати, а почему стены их спасали? Как получалось, что зов сущности туда не проникал? Увы, я мало разбиралась в этом вопросе. В светлой школе нам, конечно, рассказывали о темных сущностях, но что-то не припомню, чтобы говорили конкретно о суккубах или кто нас там ждал. Держи за моей спиной», — инструктировал Ромашка. «Разберусь без тебя». «Да, конечно. Можно подумать, ты каждый день с бесами сталкиваешься». «А ты каждый день?» Ромашка только фыркнул в ответ, а я поправила ремешок кувшина. «Али, ты там в порядке?» — спросила волшебника. «В полном», — отозвался тот из кувшина. «Но лучше бесу меня не видеть». В этом я с ним согласна. Никогда не помешает иметь козырь в рукаве. И Али был нашим козырем. А мы шли по ночному городу к логову беса, и сердце билось все быстрее. Мне казалось еще немного, и откуда-то выпрыгнет жуткое чудовище. А еще я косилась на ромашку. Все погибшие были мужчинами. А как защитить его от возможной одержимости, я не знала. Ромаш! Может, вернешься домой? Спросила тихо. Мы с Али справимся и вдвоем. Знаю я, как вы справитесь, угрюмо ответила Ромашка. Не волнуйся, Марьяна, кромант, им не по зубам. Я вздохнула и кивнула. Чем спорить с Ромашкой, проще с ним согласиться. А впереди уже показался нужный дом. Его двери были гостеприимно открыты. Со всех сторон лилась музыка. — Давайте я попробую поговорить с бесом, — предложила парням, — как женщина с женщиной. — А если у меня ничего не выйдет, вы вмешаетесь. — И Еще чего? — вызверился Ромашка. — Бес — существо бесполое, милая Марьяна, — подал голос Али. — Поэтому мы идем с тобой. Я так точно. Глупо соваться туда всем вместе. Дайте мне несколько минут разведать ситуацию. «Нет!» В сложную минуту мальчики проявили завидное единодушие. «Хорошо, идем!» И Я вырвалась вперед. Вот только дойти до двери не успела. «А, вот ты где чертовка!» На меня будто налетел вихрь. У вихря оказались знакомые голубые глаза и пышные светлые локоны почти до земли. Я взвизгнула и бросилась бежать прямо в дом Сукуба. Страж, грозя всеми карами мира, кинулся за мной. Стой, я каянная! вопил он. Стой, зараза! От зараза слышу! крикнула я в ответ и влетела в логово. У, -у, -у страшно! Из-за стража, не из-за беса. И вдруг поняла, что Итын больше не кричит за спиной, обернулась. Он замер со стеклянным взглядом. Постоял немного и пошел к лестнице. Попал мужик. «О, так у меня гости!» — раздался сладкий голос. И я услышала шаги на лестнице, легкие, будто танцующие. А затем в комнату выплыла женщина, увидев которую первые красавицы светлой школы удавились бы от зависти. У нее были густые темные волосы, которые змеились по плечами и спине. Идеальное лицо, огромные темные глаза, алые зовущие губы. Стоп! Я осенила себя защитным знаком, а сущность рассмеялась. — Ты в опасности, крошка! — сказала она мягко. — Мне нужен он! — и указала на стража. Тот с лицом идиота медленно пошел наверх к бесу. Я обернулась. Ромашка маячил в дверях. Махнула ему рукой, чтобы он уходил, но не тут-то было. Ромаш ворвался в дом, в три шага преодолел лестницу и... Замер с таким же отрешенным лицом, как и страж. Мальчишки! — Послушай, давай поговорим, — обратилась я к бесу. — Понимаю, мальчики симпатичные попались, но есть одна проблема. Это мои мальчики. Та удивленно моргнула. Оба! уточнила со сладкой улыбкой. Оба! кивнула я. Докажи. Ромашка пообещал довести меня до столицы. Он мой брат по оружию, если можно так сказать. А на страже мое заклинание. Проверь. Зелье-то заговоренное было. Песовка задумалась. Хм. — И правда на обоих твоя сила, — сказала она протяжно. — Что ж, рада за тебя. Но мальчиков не верну. Я голодна. — Ага, я тоже, — пробормотала в ответ. — Давно темных тварей не побеждала. — Али! Волшебник появился из кувшина мгновение ока. — Победи ее! — приказала я. — Мое первое желание! — Выводи из дома парней! — Кивнул Али и мягко, по двинулся к бесовке. Та прищурилась, видимо, стараясь его поработить, вот только не вышло. Али не был сейчас человеком в полном смысле слова. А я побежала вверх по ступенькам, перехватила ромашку Итана и потащила к выходу, приговаривая на ходу. Идемте, мои хорошие, идемте, родные! Итан споткнулся, наступив на волосы и растянулся на полу. Я быстро помогла ему подняться, а ромашка уже двинулся обратно к бесовке. «Стоять!» – перехватила его и вытолкала обоих за дверь. Те взвыли и рванули назад, но я заперла дверь и прижала ее спиной. «Ой, сейчас меня убивать будут!» Вот только внутри истошно закричала бесовка. Крик оборвался на высокой ноте и послышался треск пламени. Я отпрянула, снова увлекая за собой мальчишек. А Али появился рядом со мной. Он поднял руки и начал читать заклинание. Вся его фигура будто подернулась сероватой дымкой. А затем дом вспыхнул. Пламя было такой силы, что загорелись окрестные деревья. «Да он же все сожжет!» — выкрикнул Ромашка. «Город сгорит!» «Али!» «Мое второе желание! Погаси огонь!» «Одно желание в день, Марьяна!» Печально напомнил тот. «Пожар!» — закричала я и кинулась к ближайшим домам. Забарабанила в двери. «Пожар! Помогите! Горим!» Люди выскакивали на улицу с ведрами, с катками. А я схватила за руку ромашку и побежала прочь. Бежала долго запыхалась, привалилась спиной к стене и сползла вниз. «Марьян, ты как?» — склонился надо мной Ромашка. «Да, ты как, Марьян?» — послышался из-за его спины голос, который ну совсем не хотелось слышать. «Отлично!» — заверила и стража, и Ромашку. «Все, ведьма, не уйдешь!» — миролюбиво пообещал Итан, а Ромашка развернулся и ударил его кулаком в нос. «Ой, мамочки!» Страж от неожиданности охнул и сел на землю. А ромаш перебросил меня через плечо и под мой громкий виск помчался вдоль улицы. У меня даже не было возможности посмотреть, бежит ли за нами Итан, потому что я висела вниз головой. Бежать, правда, перестала, горло засаднило. А когда ромашка поставил меня на землю, от души попыталась зарядить ему пощечину. Но он, смеясь, перехватил мою руку и сказал, весело сверкая глазами, — Пожалуйста, Марьяна. «Что — Что? — уставилась я на него. — Пожалуйста, что спас от стража. На твое спасибо. — А тебе, пожалуйста, что мы с Али защитили тебя от бесовки, — насупилась я. — Спасибо. Тебе. А Али лишь тебе подчинился. — Вот гад! Волшебник возник рядом. «Если бы не Марьяна, не стал бы тебя спасать!» «И ладно!» — фыркнул Ромашка. «А я поняла, что мы стоим у дверей деда Бора. Горожане, как я понимаю, спасены от сущности. Надеюсь, с огнем тоже справятся, потому что некроманты не умеют работать со стихиями. А нам предлагаю отдохнуть. Через несколько часов выдвигаемся в путь». «Златовласка будет искать меня!» — вздохнула я. «Идти надо сейчас!» «Хорошо!» — Ромашка пожал плечами. Мы зашли за нашими вещами. Дед Бор спал, оглашая домик богатырским храпом. Я оставила на столе три медяшки, как благодарность за гостеприимство, и мы снова двинулись в путь к границе.